Разница между добром и злом может быть весьма относительной. Но раз уж Лао-цзы считает, что она велика, пусть так и будет. В книгах Карлоса Кастанеды образ совершенно мудрого олицетворял собой Дон Хуан, наставлявший Карлоса помимо прочего ещё и тому, что не нужно пугать бедных индейцев. Веди себя так, чтобы не вызывать страх у людей, и тогда они на тебя не ополчатся. Страх порождает ненависть, и не зачем создавать себе проблемы там, где без них можно обойтись. Об этом говорит Лао-цзы, призывая избегать того, чего люди боятся. Далее следует довольно неожиданный и весьма личный текст, дающий нам представление о том, как чувствовал себя Лао-цзы среди людей. Это снова поэзия в прозе, и на мой вкус она очень хороша. Содержание её, в общем, не слишком сложное. Люди полны желаний, предвкушений и надежд. Они любят внимание и стремятся занять достойное место под солнцем. Лао-цзы подобен неродившемуся ребёнку. Он существует, но пока не проявлен в мире. Совершенно мудрый и существует и не существует одновременно. Внутри него есть слой небытия, связывающий его с великим Дао. Глупый человек потому и глупый, что многие желания умников ему непонятны, а его желания очень просты. Поэтому Лао-цзы сравнивает себя с сердцем глупца. Кроме того, он иронизирует, представляя себя отсталым, примитивным существом в сравнении с теми, кто хочет насладиться всеми вещами мира. Люди хотят всего, а совершенно мудрому нужна только пища, причём я бы не стал ограничивать понимание данного утверждения одной физической пищей. В первом варианте перевода Даудед Зын, опубликованном Ян Хиншуном в 1950 году, последнее предложение 20-й главы звучало так: "Только я один отличаюсь от других тем, что ценю источник питания". Потом переводчик поработал над текстом, чтобы сделать его более гладким и красивым, сохраняя по мере возможности основные его смыслы. Так появилось Я вижу основу в еде. Источником питания может быть и Дао, и Дэ, и абсолютный творец, но тот, кто не видит Дао и не имеет связи с ним, не знает такого питания. Ну и, конечно, образ пищи служит метафорой удовлетворения необходимостей, а не желаний. Лао-цзы не привязан к миру и потому ему негде остановиться. Он знает главное: А значит, к мелочам, привлекающим любопытные умы людей, он равнодушен. Сам по себе образ полёта над миром прекрасен, а весь этот абзац как бы намекает на то, что и совершенно мудрым, невзирая на всю их непривязанность и пустоту, знакомы экстатические состояния. И здесь, как писали в одной книге, увидел я, что это хорошо. Не всё же Лао-цзы сокрушаться над тем, что человечество мудрствует и занимается ерундой. Надо и воспарить над всем этим. Может, и не стоит спускаться к людям, пытаясь передать им знание. А нужно просто оставаться на высоте несказанной благодати, и тогда кто-нибудь из них всё-таки заинтересуется тем, как обрести для себя такое же состояние. Не на каждый вопрос получается найти ответ. И потому, сохраняя спокойствие, мы двинемся дальше. Глава двадцать первая Содержание великого Д подчиняется только Дао. Дао бестелесно, Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности...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 С древних времён до наших дней его имя не исчезает. Только следуя ему, можно познать начало всех вещей. Каким образом мы познаём начало всех вещей? Только благодаря ему. Что можно сказать про великое Дао, если что про него не скажи, всё будет упрощением. Эта глава очень радует материалистов, которые цепляются за тончайшие частицы и выводят из них теорию, что Лао-цзы был тоже не чужд материалистических взглядов на мир и даже описал атомы. Удивительно, как люди, одержимые идеями, находят их подтверждения везде, где только можно. Воистину, кто ищет, тот найдёт. И тогда познание начала вещей осуществляется через науку с помощью микроскопов и андронных коллайдеров, что, в общем, давно уже и делается. Можно ли познать законы мира, в котором мы существуем? Конечно, можно, но только до определённого предела. Теория большого взрыва прекрасна, но причина взрыва нам не ясна. Как бы известно, что до взрыва Вселенная находилась в сингулярном состоянии, когда плотность и температура вещества были бесконечными. И вот эту сингулярность можно было бы приравнять к DAO, но тогда оно исчезло бы сразу после взрыва вместе со всей своей непроявленностью. Учитывая, что Ян Хиншун и сам был коммунистом и материалистом, у него несомненно имелась потребность как-то легитимизировать свой интерес к общепризнанному мистическому тексту. Нужно было найти в нём что-то рационально-материалистическое, и он справился с этим делом в переводе 21 главы Дао Дэ Цзин. Вот как выглядела 21 глава в переводе Ян Хиншуна в 1950 году. Образы Великого Де подчиняются только Дао. Дао – вещь неясная и туманная. О, туманная! О, неясная! В нем заключены образы. О, неясная! О, туманная! В нем заключены вещи. О, бездонная! О, туманная! В нем заключены семена. О, туманная! Его семена совершенно достоверны, и в нём заключена истина. С древних времён до наших дней его имя не исчезает. Оно существует для обозначения начала всех вещей. Почему я знаю начало всех вещей? Только благодаря ему. Как говорится, почувствуйте разницу. По стилистике и содержанию эта версия перевода куда ближе к предыдущей, 20-й главе книги. И мы должны понимать, что Ян Хиншун делал первый научный перевод Дао Дэ Цзин на русский язык, а значит, его консультировали разнообразные профессоры и у текста были научные редакторы. Кто из них выправил перевод, мы не знаем, да это не столь и важно. Итак, рассмотрим первую версию перевода. Качество вещей подчиняется Дао, да и всё творение возникает из образов, содержащихся в нём в потенциале. Неясность и туманность, приписываемые Дао, возникает из особенностей восприятия мистика, которая хоть и выше, чем у обычных людей, но всё-таки тоже ограничена. Как увидеть не проявленное? Правильно Никак. Как мистик познает непроявленное. В момент, когда из него появляются энергии, воспринимаемые мистиком. Вместе с энергиями могут приходить видения и знания их источника. Прямого видения Абсолюта и Творца не бывает, оно всегда опосредованное. Туманность и неясность в таком видении непременно остается, потому что такова его природа. Но знание об источнике получается напрямую, и здесь никакой неясности нет, хотя неполнота знания может оставаться. Видение это образы, знание информация, приходящая не от образов, но от их источника. Кто может претендовать на полноту познания Бога? Как ограниченное существо может познать бесконечность? Семена, заключённые в Дао это потенциал творения, то, что в нашем понимании потом осуществляется творцом. Истинно в данном случае это реальность Дао и реальность великого потенциала абсолюта, реальность небытия, если угодно. В ранней версии перевода Лао-цзы говорит о себе, что логично. Почему я знаю начало всех вещей? потому что взаимодействую с дао, и заметим, что это знание получено им без всяких микроскопов и других подручных средств, используемых для исследования материи. Прямое знание мистика не менее достоверно, чем неоднократно повторенный научный эксперимент, беда только в том, что настоящих мистиков мало, а людей, выдающих свои фантазии за прямое знание высшей реальности, хоть отбавляй. Откровение Стар Джона гласит, что 90% всего на свете несусветная чушь, и ко всему объёму имеющихся у человечества описаний высшей реальности и её законов это относится в полной мере. Глава 22. В древности говорили: ущербное становится совершенным, кривое прямым, пустое наполненным.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 поэтому может обладать истинной он не преславляет себя поэтому имеет заслуженную славу он не возвышает себя поэтому он старший среди других он ничему не противопоборствует поэтому он непобедим в поднебесный слова древних ущербное становится совершенным разве это пустые слова они действительно указывают человеку путь к истинному совершенству. Если понимать слова древних буквально, они могут вызвать недоумение, с чего бы ущербному стать совершенным, а кривому прямым. Чтобы сделать это, нужны немалые усилия и не факт, что испорченное получится починить. При этом в финальной фразе главы ясно говорится, что слова о кривом и ущербном указывают путь к совершенству, а значит, они относятся к состояниям человека, а не к внешним вещам. Ну и если мы знаем, что все вещи идут к своему началу, то есть к исчезновению, то спонтанные улучшения и исправления внешних вещей выглядят совсем нелепо. С другой стороны, внутренние изменения тоже спонтанными не бывают. Чувство собственной ущербности исчезает, если с ним правильно работать. Путь к совершенству не преодолевается быстро и безусильно. Качества человека меняются не всегда на противоположные, как говорит нам Лао-цзы, но на другие, более гармоничные по отношению к пути. Старое сменяется новым, как раз об этом Там, где человек стремится сразу же обрести мудрость и совершенство, он не преуспевает, поскольку не будет готов к продолжительным усилиям. Зато появится соблазн принять любое маленькое духовное переживание за большое и на этой почве возомнить себя достигшим многого. Если помнить о высшей цели, но использовать в качестве текущей цели успех, например, в той практике, которую выполняешь сейчас, Тогда в уме не возникнет чрезмерного напряжения, связанного с желанием достижения, и двигаться будет легче. Тот, кто настроился на длительную работу, достигает большего, чем тот, кто ищет мгновенного просветления. К фразе совершенно мудрый исходит не только из того, что сам видит, поэтому может видеть ясно, подходит несколько толкований. Например, он учитывает видение тех, кто рядом, и потому обладает более полной картиной происходящего. Или он полагается не только на своё восприятие, но и на знания, приходящие к нему из высшего источника, а потому его видение и понимание ситуации имеет куда большую глубину. В любом случае здесь говорится о том, что совершенно мудрый не привязан только к своему видению, а потому может быть объективным. Фраза он не считает правым только себя, а потому может обладать истиной, тоже относится к объективности восприятия и суждений. Тот, кто не зациклен на идеях, способен понять и принять любую точку зрения, следовательно, и здесь его видение в итоге будет объективным. Тот, кто прославляет себя, страдает тщеславием, его оценка себя неизбежно субъективна. Если же слава твоя идёт от людей, тогда она, возможно, заслуженная, спору нет. Слова про они возвышение себя лежат всё в той же канве скромности и действия от противного. Они не похожи на приложенную истину, поэтому оставим их на совести Лао-цзы и Ян Хиншуна. Однако, если рассматривать их как описание внутреннего, а не внешнего процесса, тогда не возвышает себя будет относиться к отсутствию у человека эго-комплекса. А такой человек, конечно, на самом деле будет взрослее, объективнее и мудрее окружающих. Если вы не боретесь с окружающими, то они не могут вас победить. Тогда вы не участвуете в спорах, не пытаетесь стоять на своем и не создаете конфликтов на пустом месте. Вы спокойны там, где другие возмущаются, и не ищете удовольствия от того, что сумели кому-то что-то навязать или доказать. Вы пребываете в гармонии с собой, а потому вам и не нужно участвовать ни в какой борьбе, и навязать ее вам ни у кого не получится. Глава 23 нужно меньше говорить, следовать естественности. Быстрый ветер не продолжается всё утро, сильный дождь не продержится весь день. Кто делает всё это? Небо и земля. Даже небо и земля не могут сделать что-либо долговечным, тем более человек. Поэтому он служит Дао. Кто служит Дао, тот таждественен Дао. «Кто служит д — тот тождественен д", тот кто теряет — тождественен потерен, тот кто тождественен дау приобретает дау, тот кто тождественен д — талито приобретает Д' тот кто тождественен потери —我們生活凝 その ownose только потерянное Сомненияạ ll па injected неверие в который раз Лао Цзи пишет о вреде лишних разговоров. Болтовня для него – признак беспокойства ума, перевозбуждения и пленения страстью. Естественное состояние, с точки зрения Лао, характеризуется внутренней тишиной и спокойствием ума. Тот, кто осознан, говорит реже, чем тот, кто, подобно наполненному до краев сосуду, сбрасывает внутреннее напряжение через болтовню. Далее идёт рассуждение об интенсивном действии, которое невозможно осуществлять долго. По сути, Лао-цзы говорит о том, что человек слаб, и его личные силы не велики. Чтобы их увеличить, нужно присоединиться к источнику большей силы и долговечности. Для человека источником такой силы становится Дао. Или, говоря иначе, ощущая необходимость в высшей помощи, человек обращается к богу. Тот, кто служит Дао, тот таждественен Дао. Давайте признаем, что служить не проявленному невозможно, а вот взаимодействовать с ним возможно вполне. Взаимодействие это происходит на стыке проявленного и непроявленного. И так человек частично познаёт то, что лежит за границами уже существующего. Сотрудничая с Дао или абсолютом, местик может время от времени служить ему, но чаще он больше получает, чем даёт. Мы не можем рассматривать тождество как равенство между Дао и человеком, но появление в человеке слоя небытия будет обретением свойств Дао. Тот, кто служит Дэ Тот таждественен Де, служить Творцу через следование его воле дело осуществимое, хоть и требующее длительной и серьёзной подготовки. В этом случае человек становится проводником воли Творца на подобие ветхозаветных пророков. Опыт, правда, показывает, что сейчас уже не требуется утверждать новую веру или давать новые заветы. Всего этого уже хватает лишьвой У суфиев, чья жизнь в идеале полностью посвящена служению Богу, существует практика зикра, в которой проводится целенаправленная работа с осознанием атрибутов Творца. Благодаря ей, возможная для каждого отдельного человека таждественность достигается быстрее и полнее. Тот, кто теряет таждественен потере. С этой фразой появляется новый смысловой слой, указывающий на разницу между привязанностью и связью. Тот, кто привязан к тому, что теряет, кто отождествляет себя с вещью или состоянием, сам становится потерянным. Тот, кто связан с Богом, становится святым. Тот, кто связан с Дао, обретает великий потенциал, который проявляется в ответ на необходимость людей или творение. Дождественность Дао и Де с обретением их в себе указывает на обретение мистиком высших качеств. Человек, умеющий влиять на погоду и ход вещей, обладает качествами Де. Он получил определенную власть от Творца, но меняет то, что уже существует. Тот, кто может создавать несуществующее прежде, обрел связь с Дао Абсолютом. Без предварительной связи с Де достигнуть связи с Дао не получится. Лао Цзи всегда идет от Дао, но в реальности постижение Дао невозможно без постижения Де. Познать абсолют без предварительного познания Творца нельзя, и связь с абсолютом без ранее обретенной связи с Творцом тоже неосуществима. Не бытие, а снова бытия. И всё чудесное, что может создать совершенно мудрый, исходит из небытия в нём. Познав принцип перехода непроявленного в проявленное, он способен менять состояния людей, трансформируя их. Тот, кто привязан, не может обрести ничего, что лежит за пределами его привязанности. Привязанность к потерянному сужает поиск и ограничивает возможности. Те, кто ищут состояние счастья, не поднимутся выше этого, а обретя его, не смогут удержать. Сомнения в том, что можно стать таждественным чему-то высшему, лишают вас возможности даже двинуться в эту сторону. Ум любит сомневаться, а эго отрицает всё, что может пошатнуть его самооценку и тщательно выстроенную систему компенсаций. Если вы верите только тому, что видите, и можете пощупать руками, дао вам не откроется. Но и нужно оно, прям скажем, далеко не всем, так что беспокоиться не о чем. Глава двадцать четвертая Кто поднялся на цыпочки, не может долго стоять. Кто делает большие шаги, не может долго идти. Кто сам себя выставляет на свет, Тот не блестит, кто сам себя восхваляет, тот не добудет славы. Кто нападает, не достигает успеха. Кто сам себя возвышает, не может стать старшим среди других. Если исходить из Дао, всё это называется лишним желанием и бесполезным поведением. Таких ненавидит все существа. Поэтому человек, обладающий Дао, не делает этого. Стоять на цыпочках неестественно для человека, да и шагать большими шагами не слишком удобно. Эти слова могут восприниматься буквально и можно рассматривать их как метафоры внутренних состояний. Если вы пытаетесь всем угождать, превозмогая своё неприятие, то внутренне вы стоите на цыпочках и вскоре будете истощены. Если вы хотите овладеть навыком осознания себя, за пару недель вы делаете большие шаги и быстро устанете. Есть гармония покоя и гармония правильно прилагаемых усилий. Но желание слишком часто приводит к избыточному напряжению и её нарушению. Выставлять себя на свет, значит заниматься саморекламой и искать внимания окружающих. В восхваление и возвышение себя преследуют те же цели, и все эти действия имеют свои корни в человеческом эго, что с точки зрения мудрости выглядит бесполезным и даже вредным. Ведь окружающим не понравится ваше высокомерие и хвастовство. Истинность фразы, кто нападает, не достигает успеха, выглядит сомнительно, ведь история знает немало примеров, когда нападавшие одерживали победы и покоряли народы. Следовательно, и эту фразу следует толковать как относящуюся к внутренней, а не внешней жизни человека. И тогда мы поймем, что в силу отрицания своих эмоций и желаний, человек начинает нападать на них, не давая им проявиться. Начинается внутренняя борьба, следствием которой становится подавление нежелательных энергий. И так человек проигрывает, упуская шансы на здоровую жизнь и уж тем более на обретение связи с Дао. поставить всё под контроль не получается, и подавленное регулярно даёт о себе знать. Так что и здесь достигнуть полного успеха не может никто. Тот, кто обладает дао, не занимается подобной ерундой. В этом Лао-цзы бесспорно прав. Повторение мать учения, и потому он, видимо, пишет одно и то же, обращаясь к теме числавия и бесполезных усилий снова и снова. Или же ему нужно было выдать определённый объём знаков в своём тексте. Бывают же такие технические задания. И здесь просьба начальника пограничной заставы проигрывает требованию великого Д, заставляющего писать именно так, а не иначе. Впрочем, откуда мне обо всём этом знать? Глава 25. Вот вещь в хаосе возникающая прежде неба и земли родившаяся.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 государь. Человек следует законам земли, земля следует законам неба, небо следует законам Дао, а Дао следует самому себе. Самый интересный вопрос, на который, видимо, мы никогда не узнаем ответа, почему непроявленное вдруг пожелало стать проявленным? Есть ли причина для того, чтобы бесконечное проявилось, став конечным? Почему Творец творит, более или менее понятно. Без акта творения он не будет Творцом. А для чего Абсолюту выделять из себя Творца, не ясно. Но нашему уму объять такое все равно не по силам. Так что просто займемся тем, что попробуем разобраться хотя бы с содержанием этой главы. Вначале мы имеем очередное описание Дао, И теперь оно в бесконечном движении, что можно понять только в ключе постоянного появления и исчезновения вещей. То есть небытие становится бытием, а то, что было создано, снова возвращается к началу, в небытие. Но при этом, отмечает Лао-цзы, находясь в беспрерывном движении, Дао не достигает своего предела. Сколько бы вещей ни появлялось из небытия, оно не истощается, оставаясь всё таким же бесконечным. По логике законов существования мира такое невозможно, но у небытия, полагаю, свои законы, отношения к нашему миру не имеющие. С другой стороны, если процессы воплощения и развоплощения идут параллельно, то с чего бы небытию истощаться? И Лао-цзы пишет, что не достигая своего предела, оно возвращается к началу. На каждую вспышку очередной сверхновой звезды открывается своя чёрная дыра. Дао велико, потому что оно неистощимо, но к нему по этому же признаку присоединяются небо, земля и государь. Если расшифровать эту символику, то получится, что небо это творец земля мир со всеми его законами, а государь человек, ставший хозяином самого себя. И такой человек обладает величием, сравнимым с величием мира творца и абсолюта, потому что в нём все они в разной степени, но проявлены. В ином случае он не стал бы государьем. Человек подчинён законам существования мира на многих уровнях, Он зависит от пищи и от наличия кислорода. Его физическое тело полностью вписано в мир и не может жить в другой среде. Мир создан волей Творца, и все его законы по сути и есть проявление этой воли. Творец подчинён абсолюту, поскольку его внешность и способность творить прямо зависит от связи с бесконечным потенциалом небытия абсолюта. Чему следует абсолют, мы не знаем, но раз и узнать этого не можем, то будем считать, что он следует самому себе. Существование мира зависит от Дао, а Дао не зависит ни от чего, ведь его можно сказать и нет. Во всяком случае нет до тех пор, пока ты не дорастёшь до того, чтобы ощутить всю мощь его небытия и не получишь возможность взаимодействия с ним. Глава 26.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 приводит к потере власти. Почему тяжёлое является основой лёгкого? Потому что любой новый навык обретается трудом, а тренированность тяжёлыми усилиями. Потому что осознание своих подавленностей и избавление от них работы не из лёгких, но то, что трудно в начале, позже делается без особого напряжения сил. Чтобы прийти к недеянию, нужно очень постараться, и лёгким путь бывает только в фантазиях тех, кто никогда на нём не был. Первые шаги в осознанности трудны, но когда она становится высокой, осознание происходящего внутри и снаружи происходит абсолютно безусильно. Когда Лао-цзы говорит о покое в движении, то речь идёт о внутреннем покое, о спокойствии ума и о том покое, который появляется внутри человека как следствие его осознанности и очищения. Бывает ещё минутное спокойствие, когда страхи, тревоги и желания стали неактивными. Бывает, что человек скомпенсировался, подавив своё беспокойство и негативные эмоции. Всё это приходящий покой, который может быть нарушен в одно мгновение. Покой совершенно мудрого незыблем, и даже если ему приходится увещевать безумцев или отвечать на их выпады, его внутреннее состояние не меняется. Покой в движении достигается не намерением и усилием. Он естественен для того, кто достиг Телега с тяжёлым грузом может символизировать любые трудности, но мы не будем забывать о служении совершенно мудрого. Он служит Дао, а каково его служение, никому, кроме него и Дао, неведомо. Кроме того, какие ещё телеги могут быть у человека без желаний? Все хотят жить прекрасной жизнью, хотя, конечно, каждый вкладывает в эти слова свой смысл. Жизнь в мудрости, покое и недеянии прекрасна, что тут скажешь, но невозможно отождествиться с потоком состояний и проживанием внешних ситуаций, когда ты полностью осознан. Невозможно привязаться к прекрасной жизни, когда нет желаний, и невозможно глубоко погрузиться в её проживание, когда ты уже частично не здесь. когда в тебе, если не пустота, то не бытие, которые, подобно поплавкам, не дают совершенно мудрому утонуть в мирском, теряя связь с незримым. В общем-то, именно это непогружение и делает жизнь прекрасной. Попробуйте как-нибудь сами не вовлекаться в тревоги и беспокойства и узнаете. В конце для контраста даётся очередная картина неправильного отношения к себе и к жизни. Тот, кто эгоистичен и занят только собой, теряет связь с реальностью. И его власть над обстоятельствами и своими состояниями будет утрачена. Контролировать себя и обстоятельства и так-то довольно сложно. Если же человек возомнил, что достигнутая им вершина, какой бы мелкой она ни была, никогда не будет утрачена, то он стал жертвой заблуждения. Живя в мире, не стоит забывать его законы. Человек следует законам земли, помните? Считая, что вы им не подвластны, вы вступаете на тропу поражений и разочарования. Вот об этом говорит Лао Цзи, и любой разумный человек с ним согласится. Глава 27 Умеющий шагать не оставляет следов, умеющий говорить не допускает ошибок. Кто умеет читать, тот не пользуется инструментом для счёта. Кто умеет закрывать двери, не употребляет затвор и закрывает их так крепко, что открыть их невозможно. Кто умеет завязывать узлы, не употребляет верёвку, но завязывает так прочно, что развязать невозможно. Поэтому совершенно мудрый постоянно умело спасает людей и не покидает их.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 se le pato. Вот что наиболее важно и глубоко. Совершенные навыки по Алаудзы выглядят как сверхъестественные способности. Люди, имеющие, действуют неном отличным от общеизвестного уровне личного бытия. Поэтому их действия не имеют привычных для нас следствий, и потому, например, умеющий шагать не оставляет следов. Можно ли выйти за пределы обусловленности причинно-следственными связями? Да, можно, иначе ни один святой не сумел бы сотворить ни одного настоящего чуда. Если человек входит в контакт с Дао, то само по себе приближение к началу начал ослабляет связь причин и следствий. И есть такой слой в узоре творения, при достижении которого действия человека перестают оставлять следы. привычным для нас пониманию следствий, прямо вытекающих из сделанного просветлённым шага. Совершенный навык потому и совершенный, что при его применении ошибок быть не может. При этом великий оратор может быть похожим на заику, но то, что для окружающих будет выглядеть изъяном или ошибкой, есть часть действия, необходимая для достижения поставленной цели. Тот, кто достигает наиболее глубокого и сильного воздействия на слушателей, тот и есть совершенный оратор. Совершенство в следовании Дао не подразумевает успеха в том виде, каким он представляется обывателям. Впрочем, об этом Лао-цзы говорит постоянно. Логика высшего не совпадает с логикой приземлённого. Как закрыть дверь, не используя затворы, сделав её открытие невозможным? Можно, например, сделать двери невидимые для людей. Конечно, от этого утверждения пахнет магией, но если немного поразмыслить, то выяснится, что такое доступно и без её применения. А если мы примем во внимание, что дальше в тексте заходит речь о спасении людей от них самих, то поймём, что здесь Лао-цзы может говорить о дверях, которые изначально невидимы, но вхождение в них сулит немалые беды для всех вошедших. Далеко не каждая линия узора творения ведет людей к счастью и процветанию. Можно ли, следуя Д, закрыть для людей дверь, ведущую к совсем плохим событиям и ситуациям? А почему бы и нет? То же самое относится и к завязыванию узлов. Кто сказал, что узлы эти материально видимые? Какова природа связи с Дао и Д? Материальна ли она в том смысле, который обычно вкладывают в понятие материи? Может ли совершенно мудрый создавать невидимые связи и вязать невидимые узлы? Способен ли он влиять на судьбы людей, помогая им в изменении своих узоров судьбы? Если нет, тогда последующие фразы не имеют смысла, а весь текст Дао Дэ -да Цзин можно с лёгким сердцем отнести на помойку и там оставить. Теперь нам надо определиться с тем, что Лао-цзы имеет в виду, говоря о спасении людей. Не будем забывать, что совершенно мудрый не обладает человеколюбием и действует не из идей. К тому же у него нет эго, которое могло бы питать чувство собственной важности, размышляя о том, сколько несчастных оно уже спасло. А ещё у совершенно мудрого нет желаний. Из чего же он действует? Из видения, которое приходит ему в следовании Дао. Следование Дао это одновременно и следование Дэ причём де ближе к человеку, чем дао, и творец для него понятнее, чем абсолют. Если творец поддерживает процесс творения, то совершенно мудрый неизбежно примет в этом участие. Согласно Лао-цзы, дао и де постоянно участвуют в круговороте вещей, то есть участвуют в творении, а совершенно мудрый, наделённый некоторыми качествами творца и абсолюта, становится их проводником в конкретных своих действиях. Спасением людей будет облегчение их страданий, которые чаще всего они сами себе и создают, погрязнув в страстях, алчности, тщеславии, высокомерии и всём остальном, о чём говорит Лао-цзы. Помощь совершенно мудрого может быть незаметной для людей, потому что она осуществляется не на уровне физического спасения утопающих или создания благотворительных обществ, но путём завязывания и развязывания невидимых узлов, о наличии которых почти никто и не знает. Даже простое поддержание равновесия энергий в творении уже спасает многих людей от внешних бед. Помимо невидимой, есть и видимая помощь. Для чего Лао Цзи написал свою книгу? Только ли для того, чтобы отделаться от начальника пограничной заставы? Судя по количеству советов и наставлений в ней, целью была помощь тем, кто ищет способ жить по-другому. Поэтому обучение – тоже часть работы по спасению людей. Ну и как без слепых не бывает зрячих, так и без недобрых нам не узнать добродетели. Обычное для Дао Дэ Цзин связка ведь, когда люди познают прекрасное, появляется и безобразное. Люди несовершенны и потому могут стать совершенными. Ученики могут избавиться от своих заблуждений и состояний по мрачению, став просветлёнными. Лаоцзы обозначает два главных условия для того, чтобы обучение стало возможным. Ученики должны осознавать ценность того, что им даётся. а учитель не сможет работать с ними без любви. Тот, кто считает, что может до всего дойти сам, не нуждается в обучении. Тот, кто не ценит того, что ему дается, не достоин обучения. В любви мы принимаем того, кого любим, таким, какой он есть. Другое дело, что любовь, сопровождаемая страстью, порой приносит страданий больше, чем счастья. Любовь совершенно мудрого не окрашена страстью, она свободна, но ее энергия может изливаться на того, кто рядом. Поэтому совершенно мудрый может любить без ревности, гнева и печали. Любовь не нарушает его покоя, являясь, что называется, любовью без объекта, чистой энергией, существующей внутри него наравне с небытием и другими энергиями, приходящими время от времени на или присутствующими постоянно. Совершенно мудрый, существо многоуровневое и к тому же связанное с бесконечностью Дао. Поэтому его любовь может изливаться на тех, кто рядом, не истощаясь, и поэтому он может учить даже недобрых, если у них есть необходимость в изменении и если они осознают ценность того, что им даётся. Глава 28. Кто, зная свою храбрость, сохраняет скромность, тот, подобно горному ручью, становится главным в стране. Кто стал главным в стране, тот не покидает постоянное "де" и возвращается к состоянию младенца. Кто знает праздничное, сохраняет для себя будничное, тот становится примером для всех. Кто стал примером для всех,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 Она превращается в средство, при помощи которого совершенно мудрый становится вождём, и великий порядок не разрушается. Лучший правитель тот, о котором народ знает только то, что он существует. Чтобы стать главным в стране, лучше бы, чтобы о тебе не знал почти никто. Мистики люди скрытные, ведь они знают о бесполезности слов для описания высшего опыта и не афишируют свои знания. К тому же, заявлять о том, что ты познал Дао, просто глупо. И первый же кому ты об этом сообщишь, если и не посчитает тебя безумцем или пустовёрхом, спросит: "А чем докажешь?" Ничем. На этом разговор и закончится. И вот в чём штука. Тот, кто осознаёт себя главным в стране, не может быть совершенно мудрым, не привязанным к своим деяниям и состояниям. Это осознание возникает из сравнения себя с другими и приписывания себе неких особых качеств или заслуг, что совершенно мудрому совсем не свойственно. Поэтому Лао-цзы пишет здесь об объективном glovenстве совершенно мудрого, а не о его внутреннем самоощущении. В чём связь между горным ручьём и знанием праздничного, но сохранением для себя будничного? И то и другое спуск с вершины вниз. Почему совершенно мудрый возвращается к людям вместо того, чтобы оставаться на вершине своих состояний и пребывания в Дао для служения людям? Постоянное деф в данном контексте может рассматриваться как проявление и укрепление добродетели и как укрепление связи с волей творца. Впрочем, одно совершенно не исключает другого. Тот, о ком никто ничего не знает, не может стать примером для всех. Поэтому совершенно мудрый становится примером только для тех, кто идёт по тому же пути. Тогда служение и самоотречение совершенно мудрого действительно будет примером для искателей, ещё не познавших дауну в своём опыте. Говорят, что тот, кто по-настоящему нуждается, всегда найдёт мастера. Господь поможет обнаружить скрытое. Сейчас мастера не прячутся, но задача стала сложнее. Пойди, отличи того, кто действительно познал, от того, кто только изображает из себя познавшего. В рефренам этой главы становится возвращение главного в стране к состоянию младенца, к изначальному и естественному. Трудности изложения создают трудности перевода. Тот, кто стал главным, уже должен был познать все эти состояния и жить в них постоянно. Поэтому единственной вменяемой трактовкой этих повторов будет такая: Спускаясь вниз и приближаясь к людям, совершенно мудрый периодически возвращается ввысь, в то, что принципиально неописуемо. Так он сохраняет себя в порядке, да и невозможно полностью выйти из небытия, когда оно в тебе появилось. А слабить можно, окончательно выпустить не получится. В какие моменты роль совершенно мудрого становится особенно значимой? Когда распалась естественность, и люди вступили на путь по мраченний, нарушив равновесие сил в мире, тогда совершенно мудрый спасает их, завязывая невидимые узлы и открывая прежде запертые двери. Тогда он никем незамечаемый становится главным в стране, главным по спасению людей от дополнительных страданий. В суфизме существует статус кутба, высшего достижения для суфия на пути. Кутб мистик высшего порядка, совершенный человек, проводник между Богом и людьми. Так вот, в один период времени на земле присутствует только один главный кутб, вершина иерархии. Его называют учителем века или полюсом времени. Но в каждой стране одновременно с этим должен быть свой кутб. свой полюс и проводник. Может быть, Лао Цзи излагает нечто подобное? А может и нет. Сейчас его уже не особенно спросишь, тем не менее, там, где есть путь, есть и иерархия. А в ней всегда кто-то оказывается главным. Не только внутри своей общины, но и в стране, людей которой он спасает. На этом, собственно, и остановимся. Глава двадцать девятая. Если кто-нибудь силой пытается овладеть страной, то вижу я, он не достигает своей цели. Страна подобна таинственному сосуду, к которому нельзя прикоснуться. И если кто-нибудь тронет его, то потерпит неудачу. Если кто-нибудь схватит его, то его потеряет. Поэтому одни существа идут, другие следуют за ними. Одни расцветают, Другие высыхают, одни укрепляются, другие слабеют. Одни создаются, другие разрушаются. Поэтому совершенно мудрый отказывается от излишеств, устраняет роскошь и расточительность. А владеть страной или миром можно только в своём воображении. Никто не может проникнуть всюду, чтобы контролировать всё и вся. Никто не может подчинить себе все процессы, независимо от того, человеческие они или природные. Можно заставить подчиниться себе, но страх подчинённого, как мы знаем, в ответ вызывает ненависть, когда человеку становится всё равно, выживет он или умрёт, лишь бы наказать обидчика. Это один из законов человеческой психики и человеческой жизни. На уровне обычной логики первый абзац двадцать девятой главы, в общем-то, не выдерживает критики. Написан красиво, но в истории полным-полно случаев, когда страной овладевали и делали с ней всякое. То, что ни одно пробащенье не длится вечно, другой разговор. То, что захватчики ассимилируются, а порабощённые со временем принимают веру и обычаи чужеземцев как свои, тоже известно. И если понимать под таинственным сосудом узор судьбы страны, то и он переписывается при внешнем захвате. Получается, что речь здесь идёт не об этом. Ключ к пониманию слов про овладевание страной спрятан во втором абзаце главы. Её смысл можно трактовать двояко. С одной стороны, здесь обозначены противоположные процессы: цветение и увядание, созидание и разрушение. Можно предположить, что те, кто живёт в гармонии с Дао, расцветают, а те, кто нарушает их, разрушают себя и свою жизнь. В таком случае, тот, кто пытается овладеть страной, нарушает естественность и гармонию, следовательно, он разрушит сам себя, и хоть процесс его увядания может растянуться на несколько десятков лет, он всё равно придёт к закономерному финалу. Слабое утешение, честно говоря, Поэтому я бы поднял смысловую планку повыше. Во втором абзаце показываются законы, по которым существует мир и живут люди. Законы вечны, насколько вообще вечно творение, и неизменны. Каждый проходит свои этапы жизни, и за детством следует взросление, а потом наступает старение, и так по жизненному пути идут друг за другом поколения людей. И кто-то начал путь недавно и полон сил, а кто-то уже завершает его состарившись. Законов, по которым течёт река жизни, не избежать и никому не уклониться от их действия. Тот, кто чем-то владеет, может впасть в иллюзию, что его власть над вещами и людьми равна или даже превышает власть Бога. Но ход вещей изменить нельзя, как не старайся. И если бы люди были не столь ослеплены желаниями и жили несколько дольше, то ясно это увидели бы. Всё возвращается к началу, а любой порядок сменяется хаосом. Вы можете убить кого-то, нарушив естественный ход вещей, но общий порядок законов этим не измените. Тот, кто вообразил себе, что он хозяин мира, стареет быстрее, потому что его разрушают собственные страсти. Тот, кто погряз в иллюзиях, отделяется от Дао. Вот поэтому совершенно мудрый отказывается от излишеств. Он избегает иллюзорной власти над вещами, но ну, и заодно не вовлекается в беспокойство по их сохранению и уходу за ними. Говорят, что свобода нужна для чего-то, но есть и просто свобода от всего, что не является жизненно необходимым. Хотя в наше время такое уже мало кому понятно. Действительно, смартфон это жизненно необходимая вещь или нет? Прогресс ввёл столько удобств, плотно вошедших в нашу повседневность, что не сразу и поймёшь, без чего можно прожить, а без чего уже почти нельзя. Да и не жизнь это уже будет, что и говорить. Процесс разрушения мира или страны можно сильно ускорить. Что, что? А разрушать мы умеем. Но во времена Лао-цзы такой уровень знаний и технологий ещё не существовал, поэтому ему проще было говорить о естественности и прочих хороших вещах. Однако с справедливости ради напомню, что он заранее предупреждал нас о вреде учёности. Но кто же слушает мистиков? Глава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 Он побеждает и себя не прославляет. Он побеждает и не нападает. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, что к этому его вынуждают. Он побеждает, но он не воинственен. Когда существо полное сил становится старым, то это называется отсутствием дао. Кто не соблюдает дао, погибает оттуда. раншего времени. Ошо приобрёл много врагов, рассуждая о политике и политиках. Лао-цзы, как мы видим, тоже не чужд того, чтобы поговорить о внешних, достаточно далёких от мистики делах. Вероятно, вопрос ведения войн был насущным во времена жизни Лао-цзы, хотя в какие времена он не был насущным, Смысл этой главы очевиден. Воевать следует только из необходимости, а значит, только защищаясь. И полководцу нужно иметь все добродетели: совершенно мудрого, не гордясь, не прославляя себя, и в идеале ему надо воевать, оставаясь в состоянии недеяния. Мудрец изрекает истину, а вы делайте с этим, что хотите или что можете. Тот же, кто действует из страстей и воюет с собой или окружающими, следуя идеям и желаниям, тот быстро себя источит и состарится. Впрочем, об этом я уже писал в комментарии к предыдущей главе. Глава 31. Хорошее войско средство порождающее несчастье. Его ненавидят все существа.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 говорят, что их нужно встретить похоронной процессией. Если убивают много людей, то об этом нужно горько плакать. Победу следует отмечать похоронной процессией. Пробуждать людей можно по-разному, но чаще всего им просто даётся новая точка зрения на привычные для них вещи и ситуации. Я слышал, что в древнем Китае бурное празднование победы было обязательным ритуалом по окончании успешной войны. Соответственно, Лао-цзы указывает, что праздновать убийство многих людей неправильно. При этом все, конечно, понимают, что гибель многих людей ужасна, или во всяком случае, ужасна смерть своих людей, родственников и соплеменников. Врагам туда и дорога, на то они и враги. Но о празднуют люди окончание бойни и то, что им удалось выстоять и одержать верх над врагом. Всем понятное получается празднование. И вот Лаудзы говорит, что победу нужно отмечать поминками и плачем. Его высказывание идёт вразрез с общепринятыми обычаями и представлениями, и на тех, кто почутветельнее, оно может подействовать отрезвляюще. причём Лао-цзы не делит убитых на своих и чужих. С точки зрения следования Дао все они одинаковы. Патриот обозлится, но кто-то может и почувствовать в словах мудреца отголосок высшей истины, а потом задастся и другими вопросами относительно привычных ранее обычаев и собственных представлений, вступив на путь поиска истины. Иногда слова пробуждают людей, тех, кто созрел чтобы их услышать, повторы рекомендаций о спокойствии и непрославлении, а также вполне понятные утверждения о том, что несчастье происходит от насилия, мы рассматривать не станем и двинемся дальше. Глава 32. Дао вечно и безименно. Хотя оно ничтожно, но никто в мире не может его подчинить себе. Если знать и государи могут его соблюдать, то все существа сами становятся спокойными. Тогда небо и земля сливаются в гармонии, наступают счастье и благополучие, а народ без приказания успокаивается. При установлении порядка появились имена. Поскольку возникли имена, нужно знать предел их употребления. Знание предела позволяет избавиться от опасности. Когда Дао находится в мире, всё сущее вливается в него, подобно тому, как горные ручьи текут к рекам и морям. Первый вывод из фразы: оно ничтожно, но никто в мире не может подчинить его себе такой. Пока тебя не замечают, никто себе тебя не подчинит. А во втором выводе мы уже говорили. Сама идея подчинения себе того, что является источником существования мира и людей, бессмысленна. Во взаимодействии с источником ты начинаешь обретать его свойства, но условием для этого становится освобождение от желаний и, как следствие, естественный аскетизм и спокойствие жизни. Чем беспокойнее правитель затеивающие реформы, великие стройки и тому подобные проекты, требующие нового налогообложения и дешёвой рабочей силы, тем беспокойнее делается жизнь народа. Когда правитель хочет расширить границы своего правления, начинаются войны и о спокойствии приходится забыть. Если же государь не озабочен накоплением богатств и искренен в желаниях, то жизнь народа становится спокойной сама собой. При установлении порядка появились имена. По одной из версий творение имена вещам давал Адам, впрочем, учитывая, что к тому моменту он был первым и единственным человеком, больше давать имена было некому. В чём опасность чрезмерного умножения числа имён? в том, что исходный порядок окажется нарушенным. Как может быть увеличено количество имён, если количество вещей не увеличилось? Нужно создать умственные категории, как бы описывающие реальность, но находящиеся в ней вещи, которые нигде, кроме ума рассуждающего, не существуют. Весь язык философии состоит из таких вещей. Любая чрезмерность нарушает порядок, внося в него хаос. Еган Хиншун полагал, что в абзаце про предел употребления имён Лао-цзы призывал не плодить человеческие законы. И в самом деле, избыток законов уголовных и административных неизбежно ведёт к увеличению числа преступлений, поскольку появляется то, что можно нарушить. Сочиняя свою книгу, Лао-цзы не мог видеть достигнутого нами научно-технического прогресса. умножившее количество невиданно храние вещей с такими же неслыханными прежде именами. Исходный порядок безусловно уже нарушен. Обмерщение людей стало повсеместным, а уж о хаосе мировых войн прошлого столетия я вообще молчу. Зная законы существования и развития творения, можно предсказать многое. Интересно, что финальная фраза этой главы имеет противоположные смыслы в первой и финальной версиях перевода. В первом варианте Дао, находясь в мире, похоже на горные ручьи, которые текут к рекам и морям. Здесь перед нами предстаёт картина питания творения разнообразными энергиями, исходящими от творца, поскольку Дао прямо в мире действовать не может, и ему нужны посредники. мистики взаимодействуют с дао напрямую, но они в итоге тоже превращаются в его посредников и носителей. Творение осуществляется по нисходящей от творца к рядам миров и вещей. Поддержание творения происходит также по нисходящей, и всё живое насыщается жизненной силой, приходящей от источника всего. Поэтому образ горных ручьев, вода которых сбегает с вершин в самые глубокие долины, здесь очень уместен. Финальный вариант перевода предлагает нам другую картину. Теперь уже Дао лежит в долине, и все сущее, вливаясь в него, исчезает. Может быть, так и будет выглядеть окончательный и бесповоротный конец света. Но, скорее всего, Ян Хиншун немного перестарался с додумыванием того, что имел в виду Лао Цзи. Как бы то ни было, обе версии имеют право на существование и не противоречат тому, что мы успели узнать о Дао и Де. Наплодим слишком много имен и вольемся в Дао. Почему бы и нет? Глава 33. Знающий людей благоразумен, знающий себя просвещен, побеждающий людей силен, побеждающий самого себя могущественен. Знающий достаток богат, кто действует с упорством, обладает волей, кто не теряет свою природу, долговечен, кто умер, но не забыт, тот бессмертен. Полезно иметь знание о внешнем, но знание о внутреннем гораздо важнее. Есть вещи и есть источник всех вещей, знание чего полезнее и важнее. Источник жизни каждого из нас сознание, и только проявив его свет во всей полноте, мы можем стать просветлёнными. Физическая сила и бойцовские навыки это неплохо, но возможность избавляться от идей и желаний через их созерцание даёт нам власть и нового порядка. Управлять тем, что до этого управляло тобой, разве это не наивысшая сила, которую человек может обрести сам в себе без помощи свыше? Лао-цзы ставит волю и упорство выше достатка, потому что тот, кто ими обладает, переживёт любые трудности и обретёт достаток в малом, если так сложатся обстоятельства. Он не зависит от комфорта и способен делать то, что необходимо здесь и сейчас. Он не жалеет себя и не избегает трудностей, поэтому его жизнь легка, как, собственно, и обещал нам Лао Цзи в предыдущих главах. К фразе «кто не теряет свою природу» возникают вопросы. Дело в том, что свою природу, физическое, например, тело, можно разрушить разными способами. Утрата его означает смерть, вот и все. Но здесь речь, видимо, всё-таки идёт об именно утрате. Тогда под природой должно пониматься нечто иное. Некоторые говорят, что истинная природа человека просветление. Просто тьма невежества заслоняет её от нас, и как только мы рассеем эту проклятую тьму, так сразу сделаемся просветлёнными, довольными жизнью людьми. Такую природу тоже не потеряешь, как не стараешься. Поэтому я бы предложил следующую трактовку. Если ты не растрачиваешь себя в страстях и погоне за славой, богатством и учёностью, если ты не живёшь чрезмерно наполненной жизнью и вообще знаешь меру, тогда ты будешь долговечным, сохраняя детскую непосредственность восприятия в купе с интересом к жизни и проживёшь дольше. Как их сохранить? Вопрос другой. Но мы с Лаудзы в такие мелочи не вдаёмся. Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. Классическая советская формулировка посмертного существования в плодах своих дел. В других переводах эта фраза обретает откровенно мистический смысл. В них говорится о том, что тот, кто может не умереть, не исчезнуть в момент смерти, становится вечным. И здесь много можно рассуждать на тему смерти до смерти, которую переживают мистики во время трансформации. или о том, что обретая тождественность творцом и абсолютом, месть обретает некие качества, позволяющие ему не исчезать полностью, продолжая своё существование на иных планах творения. Но обо всём этом я писал в других своих книгах и не вижу смысла начинать здесь длинные объяснения всего вышеперечисленного. тем более, что пока вы не умрёте, и всё равно не узнаете, что происходит по ту сторону жизни. А понять, что именно имел в виду Лао-цзы в этой фразе, могли только его ученики, да и то не факт, что поняли бы даже после его подробных объяснений. Поэтому я не буду давать сколько-нибудь однозначную трактовку возможного обретения вечности, тем более, что её нет ни у кого. Кроме разве что уверенных в своих прозрениях шарлатанов. Ну и у тех, кто верит в вечную жизнь в аду или в раю, но и Мао Цзы мало интересен, ведь их вечность уже предназначена им изначально. Человеческое эго хочет длить себя вечно. Вот почему вопросы посмертной жизни и вечного существования так интересуют людей. При этом многие из них понятия не имеют, что делать с тем временем жизни, которым располагают прямо сейчас. Но страх и исчезновение, как и кажется, почти исчезнет, если они убедятся в возможности маяться вечно. И вот таким я бы посоветовал сделать что-нибудь особенное, чтобы надолго остаться в памяти людей, чем чёрт не шутит, вдруг и сработает. Глава 34.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 поэтому его можно назвать ничтожным всё сущее возвращается к нему но оно не рассматривает себя их властелином его можно назвать великим оно становится великим потому что никогда не считает себя таковым Любой текст становится непонятным не столько из-за туманности изложения и сложности смысловых конструкций, сколько и из-за противоречий в нём заложенных. Казалось бы, мы уже определились с понятием Дао, но в этой главе оно существенно меняется. На то могут быть две причины. Первая сам Лао-цзы не нёс необходимым вдаваться в подробности, и тогда все его усилия по определению Дао в начальных главах книги идут насмарку. или кто-то вписал эту главу позже, внеся в неё своё скромное представление о дао и подражая стилю автора текста. Мало что ли среди переписчиков встречается непризнанных литераторов, склонных к графомании. Если бы мы говорили о божественном присутствии как одном из атрибутов творца, тогда слова растекаются повсюду и может находиться и вправо, и влево, имели бы смысл. Но как непроявленное может растекаться повсюду, на ходу превращаясь в проявленное, а потому меняя свои собственные свойства, большой вопрос. Либо мы знаем, что такое Дао, либо не знаем, а потому приписываем ему всё, что нам нравится и кажется подходящим. Понятие Дэ было специально введено, чтобы у Дао в мире появился действующий агент. но автору этой главы, сваливающему всё в одну кучу, нет дела до разделения высших функций. При этом ничего нового мы не узнаём, всё уже в той или иной форме проговаривалось, хоть и не так криво. Растекается, находится во всех сторонах, с любовью воспитывает все существа это качество Д, судя по тому, что мы узнали в предыдущих главах. Оно теоретически может совершать подвиги, хотя применительно к высшей сущности это слово не слишком подходит. Понятно, что автор главы хотел продемонстрировать всю возвышенность и самоотдачу Дао, чтобы заставить нас расчувствоваться и ощутить истинное благоговение. Кто знает, может быть, на кого-то это чушь и подействует. Возвращение всего сущего привычное уже обозначение в взаимодействии Дао с вещами и миром в целом. Выражение благодаря ему всё сущее рождается, может применяться как к Дао, так и де. Не иметь собственных желаний, не рассматривать себя властелином и не считать себя великим, настолько человеческое, что некоторые переводчики видят в этом не описание Дао, а характеристику того, кто ему следует. Но в данном случае Ян Хиншун, как я полагаю, перевёл всё достаточно точно, из чего следует всё тот же вывод, что эта глава подложная, и авторство её не принадлежит Лао Цзы. Впрочем, впереди мы ещё увидим подобные противоречия и главы, идущие вразрез с первоначальным посланием Дао Дэ Цзин. Если у вас никогда не возникало желания дописать понравившийся вам рассказ или исправить в нём некоторые моменты, то это не значит, что подобных позывов ни у кого больше не было. А когда сидишь над переписыванием прекрасного текста, и так он тебе нравится, что прямо сил нет, бывает трудно удержаться от того, чтобы ещё немного его не улучшить. Впрочем, мотив подлога может быть и не столь возвышенным, но к этому вопросу мы вернёмся. Немного позже. Глава 35. К тому, кто представляет собой великий образ Дав, приходит весь народ. Люди приходят, и он им не причиняет вреда. Он приносит им мир, спокойствие, музыку и пищу. Даже путешественник у него останавливается. Когда дау выходит изо рта, оно пресное, безвкусное. Оно незримо, и его нельзя услышать. В действии оно ниисчерпаемо. Известно, что к святым люди приходили из самых разных мест и видимо получали то, в чём нуждались. Никто не пойдёт к человеку, не умеющему творить пусть и не всегда большие, но всё-таки чудеса. В этой главе описывается ровно такая ситуация. Проводник Дао дает людям спокойствие, питание и музыку. С музыкой, кстати, не все понятно. Буквальное восприятие написанного предполагает самостоятельное исполнение песен проводником Дао или, что не намного лучше, игру на музыкальных инструментах. Не каждому святому такое по плечу, поэтому я бы говорил здесь не о музыке, а о гармонии, которая проникается люди в его присутствии. Мы все транслируем энергию своих переживаний и состояний окружающим. Человек полный гнева, по неволе зарядит его энергией тех, кто окажется с ним рядом. Человек наполненный любовью одним своим присутствием смягчит сердца людей. Тот, кто спокоен, может передать своё спокойствие окружающим. Истинный святой транслирует свет хотя бы на время, рассеивающий по мрачению умов людей. В носителе Дао есть слой небытия, и порогом таинственного перехода вещей от небытия к бытию и обратно становится он сам. Он может дать людям питание в виде необходимых для него энергий. но тех, кто не стремится приблизиться к Дао, обычно интересует только исполнение своих желаний, а больше ничего. Тот, кто постиг Дао, не становится всесильным, сколько ни не расхваливай нескончаемые возможности непроявленного. Слой небытия это малая часть Дао, а не всё оно целиком. Поэтому святые, нашедшие связь с Дао, имеют вполне конкретную специализацию. в деле совершения чудес, которое определяется их сущностными склонностями и опытом, полученным на пути. Зачем говорится о безвкусном, выходящем из ортодао, за тем, что вы не увидите и не почувствуете присутствие Дао в его носителе. Плоды взаимодействия совершенно мудрого и Дао ощутить на себе можно. но чтобы познать нечто большее, вам самим требуется обладать хорошо развитым восприятием. И по плодам, собственно, можно отличить истинного святого от подлинного шарлатана. Рассужда он невидимо, а все говорят, что у них внутри его полным-полно, то остается только поглядеть на неисчерпаемость его действий и результаты им приносимые. Там, где появляется истинное, Тут же возникает и ложное. Избежать этого невозможно, но можно научиться отличать одно от другого. Глава 36. Чтобы нечто сжать, необходимо прежде расширить его. Чтобы нечто ослабить, нужно прежде укрепить его. Чтобы нечто уничтожить, необходимо прежде дать ему расцвести. чтобы нечто у кого-то отнять, нужно прежде дать ему. Это называется глубокой истиной. Мягкое и слабое побеждает твёрдое и сильное. Как рыба не может покинуть глубину, так и государство не должно выставлять на показ людям свои совершенные методы управления. При первом прочтении этой главы может показаться, что Лао-цзы дал краткое пособие для негодяев, следуя которому они смогут совершать разнообразные гадости. Они будут давать деньги в долг, а потом забирать вдвое больше за неуплату процентов по долгу, примутся взращивать в человеке доверие, чтобы чуть позже обмануть и предать его. сумеют спровоцировать жертву на проявление гнева, чтобы обвинить её в грубости и низости. И раз уж человек сам творит свою судьбу, то надо немного напрячься и самому выстроить выгодную для тебя ситуацию, воспользовавшись необыкновенно мудрыми подсказками Лао-цзы. В общем, применяя этот текст во внешних действиях, можно научиться хитрости и вероломству. Ведь первая половина его описывает принципы разрушения, прилагаемые к чему угодно, а сам Лао-цзы без доли иронии называет их глубокой истиной. Странно, правда? Если мы поймём, что здесь нам даётся один из главных ключей к внутренней работе, тогда всё изменится. Чтобы избавиться от подавленных эмоциональных энергий и желаний, нам нужно созерцать их. Для созерцания требуется объект, и нам надо позволить подавленному проявить себя. Работая, например, со страхом, мы должны разрешить ему развернуться, охватив всё наше существо. Бывает полезным усилить его, представив себя в ситуации, которой мы боимся и избегаем. Когда он поднимется и усилится, мы сможем наблюдать его во всей красе и во всех нюансах его проявления. Мы увидим реакции ума и физического тела и будем созерцать весь спектр своих ощущений, вызываемых эмоцией страха. Если мы окажемся достаточно терпеливыми и созерцая страх не сольёмся вниманием с ощущениями, мыслями и напряжениями в физическом теле, тогда его энергия сама рассеется и исчезнет без следа. Точно так же можно работать с желаниями, идеями и с другими эмоциями. Так достигается очищение внутреннего пространства и так поддерживается внутренняя гармония, ведь с вновь возникшими эмоциями и любыми негативными состояниями мы станем работать по этому же принципу. Энергии эмоций и желаний бывают очень сильными, а энергия нашего внимания в сравнении с ними слаба. Созерцание это не деяние в чистом виде, и сильное в нём проигрывает слабому, утрачивая свою силу и вообще исчезая. Главный принцип работы с проявлениями любых внутренних энергий, не Борис, позволь всему проявиться в полной мере и пусть оно вычерпается и рассеется в свете твоего внимания. Так уступая и вроде бы проявляя слабость, ты побеждаешь. Это и есть глубокая истина, описывающая правила успешной работы с внутренними состояниями. Финальное предложение снова напоминает нам о пользе скрытности. Рыбу, таящуюся в глубине, трудно обнаружить, уж не говоря о том, чтобы поймать её и съесть. Познать глубокую истину на собственном опыте тоже не так уж и просто. стать слабым по отношению к своим собственным состояниям, позволив им развиваться до предела, чтобы после отва они исчезли, удаётся не всем. Слишком долго нас учили контролю и прививали нам силу воли в противостоянии своим собственным энергиям. И вот что происходит. Подавляя эмоции и желания, мы делаем из них глубоководных рыб, скрытых в нашем внутреннем пространстве, но влияющих на наше состояние. Мы скрываем истину своих желаний и переживаний от самих себя, и это нас разрушает. Такая скрытность присуща большинству людей, и в следовании Дао от неё приходится избавляться в первую очередь. Внешняя скрытность. Он не выставляет себя на свет, естественный выбор мистика, живущего среди людей, но очень сильно от них отличающегося. Впрочем, в фразе про государство, скрывающее методы управления, Лао-цзы говорит не о мистиках, а о манипуляции вниманием людей. Но мы должны верить, что мудрец даёт этот совет ради спокойствия самих же людей, чтобы их желудки были полными.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 то я буду подавлять их при помощи простого бытия, не обладающего именем. Не обладающее именем простое бытие для себя ничего не желает. Отсутствие желания приносит покой, и тогда порядок в стране сам собой установится. В этой главе снова обнаруживаются противоречия с тем, что было сказано раньше. Мало того, что Дао здесь осуществляет недеяние, которое раньше являлось уделом совершенно мудрых, так теперь оно ещё и делает всё в прямом и буквальном смысле этого слова. Понятна попытка автора в очередной раз возвеличить Дао и указать на его огромную важность в происходящем, но в итоге мы получаем сверхсущество, руководящее любыми процессами, и человеческими, и природными. Если принять это на веру, тогда с людей снимается вся ответственность за любые их действия, ведь делают не они, делает Дао. Тогда все люди невольные проводники Дао, как и положено, ничего о нём не знающие, но ему подчиняющиеся. Привлекательная точка зрения, не правда ли? Всё предопределено, и никакой свободы выбора у человека нет. Идея известная и в поле доступной нам логике неоспоримая. Проблема в том, что в предыдущих главах Лао-цзы отговаривал людей от бахвальства и стежательства, так словно у них есть настоящая свобода воли. поэтому я не могу принять фразу о дао, делающем всё на свете, как принадлежащую Пэру Лао-цзы. В этом случае нам придётся признать, что он писал то одно, то другое, сам до конца не понимая, что имеет в виду. Проблема имитаторов всех сортов заключается в том, что им всегда не хватает либо понимания, либо таланта. Использовать термины, употребляемые Лао-цзы, совсем не сложно. сложно сочинить что-нибудь действительно осмысленное. Следующая фраза: "Если знать и государи будут его соблюдать, то все существа будут изменяться сами с собой". Видимо, речь здесь идёт о соблюдении не деяния, а не Дао. Если недеяние стало уровнем бытия самого великого Дао, то как его станут соблюдать государи? не прошедшие все необходимые трансформации, непонятно. Но если им это удастся, тогда они станут равными Дао, вызвав как бы беспричинные изменения существ. А Дао, которое делает все, оказывается при этом исключенным из процесса. Если же оно участвует, значит, государи могут починить его себе. И тогда получается совсем уже чушь. Есть законы, по которым существует всё живое и неживое. Зная эти законы, мы можем предсказать, как будут развиваться события. Всё, к чему призывал Лао-цзы, это их соблюдение и ограничение деятельности людей в том, что касается внесения хаоса в изначально порядок. Без желания люди не могут жить в принципе, если они не прошли через духовную трансформацию. И поэтому Лао-цзы призывает ограничить и умерить желания, но не предлагает людям избавиться от них одним щелчком. Тот, кто понимает, демонстрирует своё понимание того, что пишет, а тот, кто не понимает, сочиняет ерунду, обрамив её правильными словами. Если те, кто изменяется, захотят действовать, то я буду подавлять их при помощи простого бытия, не обладающего именем. Слова знакомы, содержание странное. До этого предлагалось не давать действовать мудруствующим и распространяющим учёность. Теперь автор собирается подавлять всех изменяющихся, то есть всех вообще, кто вдруг захочет что-нибудь сделать. Не проявленное дао, не обладающее именем, понятно. Имени нет, в силу его небытия. Бытие, не обладающее именем, Ничто новое и абсурдное. В других вариантах перевода этой главы используется словосочетание безымянная простота, но суть дела от этого не меняется. Автор, со всей присущей ему прямотой и скромностью, претендует на силу бога. Ну что же, бывает. Не обладающее именем простое бытие для себя ничего не желает. Похоже, что речь все-таки идет о дао, но искажения первоначальных смыслов слишком большие, чтобы принимать эту фразу всерьез. Отсутствие желания приносит покой, и тогда порядок в стране сам собой установится. Снова правильные слова, непонятно, о чем сообщающие. Отсутствие желаний у народа? Это невозможно. У знати? Если знать обрела высшую мудрость, тогда она перестала быть знатью, поместив себя позади всех. Может быть, автор имеет в виду отсутствие желаний у себя. Но если его одного хватит, чтобы поддержать порядок в стране, тогда не зачем всё это писать. Спасай людей незаметно, не тризвонь об этом на всю округу. Если же тебя так распирает, что промолчать невозможно, значит, до совершенства тебе ещё далеко. и все твои великие силы существуют только в твоем воображении. В общем, эта глава, с моей точки зрения, написана не Лао Цзи и вносит искажения в его послание. Часть вторая. Глава тридцать восьмая. Человек с высшим Д не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен. Человек с низшим Д не оставляет намерения совершать добрые дела, поэтому он недевардителен. Человек с высшим дэ бездеятелен и осуществляет недеяние. Человек с низшим дэ де деятелен, и его действия нарочиты. Обладающий высшим человеколюбием действует, осуществляя недеяние. Человек высшей справедливости деятелен. и его действия нарочиты человек во всём соблюдающий ритуал действует надёжно на в взаимность если он не встречает в взаимности то он прибегает к наказаниям вот почему де появляется только после утраты дао человеколюбия после утраты де справедливость после утраты человеколюбия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 и отбрасывает его цветок он предпочитает первое и отказывается от второго в иероглифе де наличествуют пять смысловых элементов и дословно их сочетание переводится так 10 глаз смотрит на поступки одного сердца Возможно, это глаза близких ему людей, если мы вспомним про упомянавшихся в тексте Лао-цзы шесть родственников, или глаза посторонних свидетелей жизни человека. Не исключено, что одна пара глаз принадлежит самому обладателю сердца, а ещё одна или оставшиеся четыре творцу. В любом случае здесь говорится о внешнем свидетельствовании поступков человека и его намерений. искренность, постоянство следования идеям, желаниям, необходимости или воле, вот что, вероятно, должно оцениваться тем, кто наблюдает поступки сердца человека. Конечно, список может быть расширен и изменён согласно представлениям о правильном и хорошем того, кто в данный момент выносит своё суждение. В этом смысле люди, оценивающие нас, всегда подходят к нашим действиям со своим собственным мерилом. И получается, что оценки людей неизбежно окажутся субъективными, а потому нет особого смысла на них ориентироваться. Общепринятое понимание добра и зла может считаться условно объективным критерием, ведь в разных сообществах это понимание тоже разнится в силу неоднозначности идей. веровании и представлении о допустимом и недопустимом. Тем не менее, тот, кто творит доброе в границах принятых в данном сообществе и будет считаться добродетельным. Нас оценивают положительно, когда мы соответствуем представлениям людей о правильном и хорошем поведении. В этой главе появляется высшее и низшее Д. И здесь может быть несколько трактовок того, что имеет в виду её автор. Если речь идёт о добродителе, тогда тот, кто уже пресытился добрыми делами, но стремится их делать, ведь его репутация в обществе и так высока. Но человеческое эго таково, что ему всего мало. Поэтому благотворители продолжают благодетельствовать, увеличивая свои заслуги. а значит они всё ещё хотят укреплять и умножать свою добродетель логика рассуждений автора очевидна тот кто уже богат перестаёт стремиться к богатству следовательно тот кто уже добр не будет пытаться сделать себя ещё добрее при помощи нарочито добрых дел то, что для одного уже стало естественным, другому только хочется обрести. И он идёт путём внешних заслуг, надеясь развить в себе внутренние качества, соответствующие поступкам. На этом принципе строится практика различных обетов, которые обычно принимают монахи в христианских, например, конфессиях. Есть обеты личного воздержания, вроде обета молчания, И есть обеты служения, когда монахи и монахини помогают нищим и больным, кормя их и выхаживая. Последователи разных религий стремятся совершать добрые дела, чтобы умилостивить Бога и попасть в рай. Бывает, что послушание служению накладывается на монаха или мирянина для исправления каких-то его дурных качеств. Тогда возникает ровно та ситуация, которую Лао-цзы описывает словами: не оставляет намерение делать добрые дела. Поэтому он не добродетелен. Помню, что термин Дэ, помимо прочего, означает процесс творения и поддержания вещей, то человек с высшим Дэ, видимо, познал творца в большей степени, чем человек с низшим Дэ. И впрямь, чтобы суметь остановиться в стремлении к совершению добрых дел, нужно уже избавиться от эго. Тогда ты делаешь то, что делаешь, не привязываясь к результату и не думая о том, сколько добра сможешь причинить людям. Об этом, собственно, говорится чуть дальше. Человек с высшим Д бездеятелен и осуществляет не деяние. Забавно, что многие комментаторы воспринимают бездеятельность совершенно мудрого буквально, приравнивая к ней и недеяние. Весь сказать, совершенно мудрый ничего не делает, и поэтому он совершенен. Конечно, способность ничего не делать производила впечатление на людей во все времена, ведь совсем ничего не делать, не фантазировать, не вспоминать прошлое и не строить планов на будущее, не читать и не смотреть видео в смартфоне, дано далеко не каждому. Бездеятельность, о которой говорит Лао-цзы, описывает спокойный ум, которому не требуется себя чем-либо занимать и в котором нет постоянных позывов к какому-либо действию. При этом в состоянии спокойного ума можно совершать любую работу, не требующую активного мышления. В написании текста, например, участие ума необходимо, а в работе по дому оно почти не требуется. Кроме того, бездейственный ум свободен от идей, требующих действия и обосновывающих его необходимость. В таком уме нет озабоченности справедливостью, человеколюбием и прочими светлыми идеями. Это ум, прошедший трансформацию, не формирующий желаний и не цепляющийся за впечатления. Непривязанность к идеям не подразумевает полного и абсолютного бездействия. Источник действия меняется, но не исчезает. Им становится необходимость, своя собственная, необходимость окружающих или необходимость творения. Поступки совершаются в состоянии недеяния, в котором нет ощущения деятеля и осознания важности своих действий. никакой бездеятельности здесь нет и в помене. Лао-цзы описывает процесс с позиции утраты естественности и удаления от Дао. Но человек проходит их в обратном порядке. Лао-цзы демонстрирует деградацию, но путь к совершенной мудрости это эволюция. Поэтому я рассмотрю путь изменения состояний в порядке обратном описываемому. а ритуала к дао. Ритуал застывшая форма действия, признак утраты связи с источником и отсутствия высшего восприятия. Точности соблюдения ритуала придаётся особое значение, ведь благодаря ей люди пытаются достичь чего-то высшего. Религии полны ритуалов, призванных умилостивить бога или вызвать его ответное действие. При отсутствии видения и понимания остаётся надеяться на то, что точное выполнение обряда принесёт нужный результат. Здесь мы видим почти магическое отношение к действию, но любой ритуал постепенно превращается в магическое действие, хотя его участники могут этого не осознавать. Ритуал это способ получения того, что получить иначе невозможно. Но ну или тем, кто знает ритуалы, неизвестны другие способы обретения желаемого. Вера в важность и значимость ритуалов должна поддерживаться обещанием наказаний за их невыполнение. Гореть в воду тем, кто не постится, не ходит на воскресные службы или пятничные молитвы и вообще не верит в Бога Всемилостивого, Всемогущего. А тем, кто верит неправильно, тоже гореть в воду. Но ещё их можно получить у Муразаму и при жизни. Ритуал призван поддерживать правильный порядок вещей. Справедливость попытка установления порядка исходя из идеи воздаяния по заслугам. Ритуал поддерживает иллюзию гармонии. Справедливость должна построить её на основе одной, пусть и широко трактуемой идеи. Принцип справедливости отражён в религиях наказанием и вознаграждением в вечной посмертной жизни или понятием кармического воздаяния в новых перерождениях. Справедливость в сравнении с ритуалом является чуть более гибкой, хотя наказание в ней всё ещё присутствует, а смертная казнь выглядит вполне заслуженным наказанием за очень-очень плохие поступки. Человеколюбие тоже идея, но уже считающая человеческую жизнь бесценной. На пути аналогом человека любви становится сострадание. Человек нищего сострадания будет стремиться пробудить людей любой ценой лишь бы они осознали, что страдание их собственный выбор, и можно перестать его поддерживать. Такой человек сам ещё толком не избавился от своих страданий, но узнал путь ведущий к этому и получил опыт первых избавлений. Человек высшего сострадания понимает, что насильно никому помочь нельзя, и что страдалец должен сам созреть к тому, чтобы начать поиск пути к изменению своей ситуации. Человек любви ищет гармонию не во внешних действиях, но во внутренних изменениях человеческой личности. не наказание, но воспитание, признание всех культур и рас равноценными и достойными самой что ни на есть прекрасной жизни. А людей с пещерными взглядами на мир надо заставить немного пересмотреть свою позицию, с этим ничего не поделаешь. Но какое же воспитание бывает без принуждения? Обретение прямого взаимодействия с творцом это обретение д Человеческие представления о гармонии отступают перед пониманием воли и замысла творца. Абсолютное добро достигается в точном исполнении явленной воли, и стремиться к действиям, основанным на идеях добра, уже нет смысла. Тот же, кто только ищет в взаимодействии с творцом, пытается угодить ему, совершая добрые дела, сообразно тому, что знает о возможностях этого взаимодействия. В конце концов, молитва, на которую получен ответ, уже проявление взаимодействия с Богом. Действия учеников, совершенно мудрые в выполнении предписанных практик, тоже нарочиты, но как средства они надёжнее, чем обеты и богоугодные дела. Чтобы прийти к Дао И Дэ, нужны внутренние, а не внешние действия. Сначала познаётся Творец, потом абсолют Сначала человек обретает Д, потом может начать следовать Дао. Во взаимодействии с творцом мистик познаёт новый уровень гармонии, не относящийся к земным делам. Прежние виды гармонии были, если можно так выразиться, общие людскими. Теперь же мистик обретает гармонию в служении, гармонию возникающую между человеком и богом. На этой стадии ещё существует высшее сострадание, но потом и оно исчезает, сменяясь не на кого конкретно не направленной любовью. Познав Дао и став тождественным с ним, человек открывает для себя гармонию бытия и небытия. В нём явлено и то, и другое. Равновесие подвижно, И каждая страна может усиливаться за счёт ослабления противоположной. Гармония не статична. Её элементы сосуществуют в динамическом равновесии. Вот почему раз и навсегда зафиксированные ритуалы перестают соответствовать энергиям и возможностям текущего момента и не способствуют поддержанию гармонии. Конечно, для описания эволюции и деградации можно было найти другие параметры и состояния, но в ситуации Лао-цзы ритуал, справедливость и человеколюбие по всей видимости были актуальнее и нагляднее всего остального. Впрочем, справедливость и человеколюбие остаются и до сих пор весьма популярными идеями, что еще раз доказывает, что не так уж сильно мы изменились за две с половиной тысячи лет. В финальном абзаце речь заходит о цветке дао, называемом началом невежества. Цветок – проявленная часть творения, стимул и объект желаний. И здесь бы нам решить, что совершенно мудрый выбирает пустоту и небытие, но вдруг из цветка появляется плод, который и надо выбрать. И тогда мысль становится довольно простой. Не прильщайтесь красотой платья, смотрите на ткань, из которой оно пошито. Не позволяйте восхитить себя красивыми словами, вникайте в суть послания, которое они обрамляют. За желаниями ищите необходимость, из которой они возникли. Ну и так далее. Глава 39. Вот те, которые с древних времен находятся в единстве. Благодаря единству небо стало чистым, земля незыблемой. Дух чутким, долина цветущий, и начали рождаться все существа». Благодаря единству знать и государи становятся образцом в мире. Вот что создаёт единство. Если небо не чисто, оно разрушается. Если земля зыбка, она раскалывается. Если дух не чуток, он исчезает. Если долины не цветут, они превращаются в пустыню. Если вещи не рождаются, они исчезают. Если знать и государи не являются примером благородства, они будут свергнуты. Незнатные являются основой для знатных. А низкое основанием для высокого. Поэтому знать и государи сами называют себя одинокими, сирыми, несчастливыми. Это происходит от того, что они не рассматривают незнатных как свою основу. Это ложный путь. Если разобрать колесницу, от неё ничего не останется. Нельзя считать себя драгоценным, как яшма, а нужно быть простым, как камень. Тема единства продолжает затронутую выше тему гармонии. Мир устроен сложно, и его равновесие держится на множестве связей, благодаря которым и могут возникать единство и единение. Творец связан с творением. Разорвите эту связь, и жизнь на земле прекратится. Законы, по которым существует мир, это проявленная воля творца, и их единство очевидно любому, кто познал волю. Дао и Дэ тоже связаны. Итак, через многочисленные связи Дао и вся тьма вещей мира образуют единство. Уберите связи, и всё развалится. Разберите колесницу на составные части, и она исчезнет. Самый яркий пример важности связей строение атомов и молекул. Там всё на них держится. Единство без связей не бывает. Человеческое эго стремится обособиться, очертить границы, создать иллюзию отделённости. Эго усиливает себя страданиями и жалостью к себе. Ему очень нравится считать, что весь мир настроен против него, а окружающие делают всё, чтобы не дать осуществиться его мечтам. В такие моменты человек называет себя одиноким, сирым и несчастливым. Знатные не рассматривают незнатных как свою основу, а простые люди не очень-то хотят видеть, что без сообщества, в котором они живут, их возможности порой становятся близкими к нулю. Но те, кто привык жалеть себя, будут заниматься этим и в толпе, и в одиночестве, отказаться от горькой сладости саможеления, полюбив её. Мало кто хочет. Даже если кому-то хочется воспринимать себя отдельным, ни от кого не зависящим существом, пока человек жив, такого не бывает. Не забывайте, что Дева воспитывает и вскармливает всё живое. Уже поэтому мы все связаны с Творцом, хотя почти никто этого не чувствует. Лучший правитель тот, о котором народ ничего не знает. Мир устроен сложно, но весь он держится на незримых связях. Гравитация и магнитные поля, любовь и ненависть. Связи бывают постоянными и приходящими. Последняя фраза с очередным поучением о нежелательном для человека ощущении собственной драгоценности в свете всеобщего единства кажется несколько нарочитой. Понятно, что гордец теряет гармонию, но в общем узоре и общем единстве каждому найдётся своё место. Так, камень ложится в основание здания, а яшма используется для изготовления украшений. Если не думать об одной только духовности, а принять всё разнообразие людей как необходимую часть разнообразия мира, тогда можно понять, что любой, кто сейчас живёт на земле, вписан в общую систему связей и выполняет в ней свою функцию. Дао и Дэ не отвергают никого. Всем находится своё место. И у всех есть потенциальная возможность следования Дао, но не всем она нужна. Впрочем, я что-то увлёкся, пора нам двигаться дальше. Глава 40. Превращение в противоположное есть действие Дао. Слабость есть свойство Дао. В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии. Сказано коротко и почти ясно. Надо понимать, что Дао доступно всего два действия превращения: переход из небытия в бытие с рождением вещей и обратное действие, в котором бытие снова обращается в небытие, а вещи исчезают. Все остальные превращения осуществляются согласно законам мира. Но Лао Цзи очень точно подметил, что, достигнув своего предела, состояние и ситуации обращаются в противоположное. Тотальный контроль эмоций оборачивается хаосом невротических реакций, а полное выражение гнева приводит к спокойствию. Отчаянная вера во всемогущество Бога, не получившее желаемого подтверждения, приводит к неверию и принятию атеизма. Мы не смотрим на мировые и внутренние процессы с точки зрения этого знания, а потому не всегда замечаем его подтверждение. Ну и далеко не всегда процессы доходят до предела своего развития, а вялое их течение создаёт иллюзию их стабильности и постоянства. Указание на слабость как свойство дао призвано обосновать утверждение о том, что слабость побеждает силу. ведь небытие в итоге поглощает все. При этом заявление о том, что небытие несет в себе слабость или отсутствие силы, не вполне корректно. Но словами, как известно, описывать запредельное трудно. Финальная фраза повторяет сказанное ранее, и в целом эта глава ничего нового, кроме утверждения о слабости Дао, нам не дает. Глава сорок первая. Человек высшей учёности, узнав о Дао, стремится к его осуществлению. Человек средней учёности, узнав о Дао, то соблюдает его, то его нарушает. Человек низшей учёности, узнав о Дао, подвергает его насмешке. Если оно не подвергалось бы насмешке, не являлось бы Дао. Поэтому существует поговорка: кто узнаёт Дао похож на тёмного кто проникает в Дао похож на отступающего кто на высоте Дао похож на заблуждающегося человек высшей добродетели похож на простого великий просвёщённый похож на презираемого безграничная добродетельность похожа на её недостаток распространение добродетельности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 помочь всем существам и привести их к совершенству. И вновь мы сталкиваемся с трудностями перевода, а может быть, даже и трудностями изложения. Учённость, как мы помним, подлежала уничтожению вместе с мудроством в нём, но теперь она подразделяется на высшую, среднюю и низшую и делается вроде даже полезной. человек высшей учёности, видите ли, узнав о Дао, стремится к его осуществлению. Соответственно, человек низшей учёности, узнав о Дао, подвергает его осмеянию. Если заменить учёность на восприятие, тогда смыслово во всём этом станет на порядок больше. Иероглиф Дао означает путь. На мой взгляд, Ян Хиншун вполне обоснованно оставил его непереведённым, ведь термин Дао используется в тексте в куда более широком смысловом поле, чем то, что можно отнести к даже очень-очень мистическому пути. Но именно в этой главе прямой перевод значения иероглифа Дао был бы уместен. Осуществить Дао или что-нибудь сделать с тем, чего ещё нет, невозможно. Любой путь это движение от одной точки к другой. И если, не зная дороги, ты находишь подробное её описание, то можно начинать действовать. И вот нам показывается, как люди разного уровня реагируют, узнав о существовании пути. Или, если смотреть шире, как они распознают истину, изложенную им Одни начинают следовать ей, другие не способны следовать постоянно и вспоминают о ней время от времени, третьи отрицают её истинность. Классическое разделение людей, получающих новую информацию или предложение: безоговорочное согласие, позиция и да и нет, категорическое несогласие. Люди расходятся во мнениях по любым вопросам. Неодинаковость восприятия и реакций заложена в нас изначально как средство самосохранения человечества. В итоге всеми не принимается ни одна, даже самые очевидные истины. Но и ложь никогда не овладевает умами всех без исключения людей. Понятно, что речь не идёт о сомнениях в том, что 2жды 2 два равняется 4, хотя наверняка найдутся особенно умные люди, склонные оспорить данный факт в свете своих тонких и сложных ощущений. В том, что более-менее абстрактно и не слишком очевидно, разделение на принимающих и не принимающих информацию как истинную происходит всегда. Тот, кто, узнав о дао, начинает его осуществлять и изначально ощущал смутную или явную необходимость в этом знании. На пути порой попадают и случайные люди, но они быстро его покидают. Те же, кто ему следуют, нуждались именно в нём, не получив от обычной жизни насыщения своей высшей необходимости. Тот, у кого необходимость слабая, может захотеть следовать пути, но желание его тоже не станет всепоглощающим, а потому другие желания будут время от времени брать верх, и тогда человек займется их удовлетворением, забыв о пути. Так он станет колебаться между путем и миром и вряд ли преуспеет и там, и там. Тот, чья необходимость в высшем никак себя не проявила, подвергнет путь осмеянию. Насмешка одновременно защита и нападение. Нападающий стремится унизить жертву в то же время, защищая себя от того, чтобы не попасть под влияние нового знания. Слабые извечно втихаря насмехаются над сильными, чтобы скомпенсировать ощущение своей незащищённости и низменного положения. Кроме того, люди делятся на умных и глупых, на тех, кто легко улавливает суть нового знания и тех, для кого оно остается непонятным и чуждым. На смешке глупых над умными служат все той же цели почувствовать себя немного лучше и в чем-то даже умнее проклятых очкариков. Тот, кто привык лгать, легко видит ложь других. Тот, кто искренен с собой и людьми, почувствует искренность чужих слов. Тот, кто честен с собой, знает о себе кое-что истинное. Опыт познания малых истин помогает распознать высшую истину. Великое, кажется, опасным тем, кто живёт мелкими желаниями и заботами. Поэтому Дао неизбежно подвергается осмеянию, ведь маленьким людям тоже хочется чувствовать себя хорошо. А значит, нужно отрицать наличие чего-то большего. И если отрицание не помогает, надо как следует поглумиться над дао и всеми, кто воображает, что следует чему-то невидимому. Ничего нового. Всё очень знакомо. Кто узнал дао, похож на тёмного. Означает похож на заблуждающегося. И действительно, логика его поступков отличается от привычной всем логики, а рассуждения не то чтобы совсем непонятные, но выглядят, мягко говоря, не совсем адекватными. Какая такая воля творца? Придумывает же себе оправдания, чтобы заниматься всякой фигнёй. Кто проникает в DAO похож на отступающего, если человек теряет присущие всем желания и интересы, как ещё можно такое расценивать? Он явно деградирует пять лет назад в своём развитии. Ему не нужны праздничные вечеринки, да и вообще любимые всеми удовольствия. Он избегает разговоров о жизни и слишком часто молчит в приличном обществе. Он не проникает в жизнь, стремясь взять от неё всё, а отступает от неё. кто на высоте Дао похож на заблуждающегося, имеется в виду все то же изменение логики действий и иное понимание происходящего. С точки зрения обывателей, поведение совершенно мудрого не слишком часто выглядит образцом благоразумия и расчетливости. Кому хочется стоять позади других и не выставлять себя на свет, не под влиянием страха осуждения и не под давлением обстоятельств, а по собственному вполне осознанному выбору. Кто согласен на роль аутсайдера в борьбе за место под солнцем? И уж, конечно, видеть основу жизни в еде способно только очень тупое и ограниченное существо. А как же секс, а все виды эстетических, околодуховных и физиологических удовольствий? Вот то-то же. Человек высшие добродетели похож на простого, эго стремится к усложнению и изощрённости. Человек без эго ведёт себя естественно. А, естественность всегда проста. Кроме того, говоря о простоте в данном контексте, Лао-цзы имеет в виду необразованность, за которую псевдоинтеллектуалы принимают избегание пустых разговоров на философские и возвышенные темы. Говорят, что промолчав можно сойти за умного, но молчание в активно общающейся компании обычно воспринимается как высокомерие или тупость молчащего. так уж устроенный люди, какими бы умными они себе при этом не казались. Великий просветлённый похож на презриваемого. Понятно, что речь здесь идёт о просветлённом, и Лао-цзы просто констатирует тот факт, что просветлённый, взявшийся просвещать людей, быстро становится изгоем. Мало кому нравится слышать о себе унизительные слова, вроде того, что люди спят и видят сны наяву, и что они сами поддерживают все свои страдания. История полна примеров гонений на просвещённых, так что Лао-цзы говорит о стандартной реакции бессознательных людей на слова человека осознанного. И здесь надо понимать, что похож на презираемого и все прочие вышеперечисленные похожести описывают восприятие обывателя, а не объективную истину. Для обывателя совершенно мудрый похож на тёмного, заблуждающегося, слишком простого и так далее. Впрочем, в Дао Дэ Цзин эта тема повторяется неоднократно. Безграничная добродетельность похожа на её недостаток. Благотворительность не дело совершенно мудрых. Они, как известно, осуществляют недеяние и поддерживают гармонию бытия своими способами. И если совершенно мудрый не пекутся о бедняках, не участвуют в движении за сохранение экологии и прочих современных им как бы добродетельных активностях, это может выглядеть как недостаток сострадания. Все видят очевидное, и лишь немногие познают скрытое. Тратить время на переубеждение людей ограниченного восприятия бесполезно. Тем более, что как ни крутись, всё равно останешься презряемым, если будешь делать не то, чего от тебя хотят люди, а то, что должен делать, следуя Дао. Распространение добродетельности похоже на её расхищение. Люди, вступившие на путь, постепенно освобождаются от светлых идей, которые и движут истинно добродетельными. Ученики совершенно мудрого обретают иное видение вещей и выпадают из круговорота действий, поощряемых обществом. Это ли не расхищение добродетели? Сократа принудили выпить яду, чтобы он перестал дурить молодёжь речами, отвращавшими от общепринятых идей и представлений. Порой, чтобы прекратить расхищение добродетельности, приходится идти на крайние меры. истинная правда похожа на её отсутствие. Вот утверждение: люди сами выбирают и сами поддерживают и обновляют свои страдания. Кто сможет с ним согласиться? Когда смиренному человеку говорят, что он полон подавленного гнева, похоже ли это на правду, если он ничего такого не чувствует? Того, чего человек не видит и не ощущает, для него и не существует. И если ему скажут чистую правду о его истинном состоянии, она будет выглядеть преднамеренной ложью, сказанной с целью поставить себя выше него, дикоть: я знаю о тебе то, чего ты не знаешь, а потому я и лучше тебя. Человеческое эго видит в других проявлениях такого же эго, даже если их нет. Великий квадрат не имеет углов. Речь снова идёт об ограниченном восприятии, которое может охватить небольшую часть внутренней или внешней реальности. Поэтому у великого квадрата углы, конечно, имеются, но мы не способны их увидеть в силу разницы между размерами квадрата и нашими. Другими словами, мы не можем воспринять то, что значительно превышает границы нашего личного бытия. Поэтому и совершенно мудрый может показаться нам круглым идиотом без всяких там углов. То же самое относится и к Дао. Оно слишком велико, чтобы мы могли его увидеть прямо. Поэтому и знание о нём выраженное словами будет упрощением и уменьшением его. Сверчок знает только свой шесток, да и то знает не всегда хорошо. И потому, без изменения уровня личного бытия, восприятие высшего останется для нас недоступным. Великий сосуд долго изготавливается. Великое велико. Буквальный смысл этой фразы очевиден: большие процессы требуют немало времени для своего завершения. Реальный смысл фразы относится к изготовлению мистика, чей внутренний сосуд должен быть подготовлен к принятию небытия дао. Малая трансформация умещается в месяцы, большая требует нескольких лет. В это время может казаться, что ничего с тобой не происходит, но сосут тем не менее изготавливается. Процесс этот идёт подспудно и заканчивается неожиданно, поэтому тот, кто идёт дальше всех, должен иметь наибольшее терпение. Сильный звук нельзя услышать. Тема прежняя. Наше восприятие ограничено, и энергии к восприятию и принятию которых мы не готовы, нам не получить и даже не узнать об их существовании. Путь это изготовление совершенного сосуда, способного принять в себя энергии запредельного. Тот, кто движется по пути, обретает способность видеть невидимое и слышать то, что другим недоступно. Великий образ не имеет формы. Всё так, но человеческий ум всё равно придаст ему форму, соприкоснувшись с его энергиями. Форма будет упрощением, и позже необходимость в ней отпадёт, но поначалу без неё обойтись будет трудно. Ограниченное не вместит в себя бесконечность, но может быть связано с ней. Тогда для человеческой формы открывается выход в бесформенное. соединиться полностью им не дано, но именно так познаётся реальность запредельного. Так человек обретает тождественность де, становясь дверью между бытием и небытием. Дао скрыто от нас и не имеет имени, но только оно способно помочь всем существам и привести их к совершенству. Если бы путь был скрыт полностью, никому не удалось бы его пройти. Путь открывается тем, кто в нём нуждается, а тем, чья жажда не всепоглощающая, приходится искать совершенно мудрых, чтобы те открыли им вход на путь. И да, путь ведёт к совершенству, хотя оно сильно отличается от привычных представлений людей о совершенстве. Ведь человек, проникший в Дао, похож на отступающего. Ну и так далее, и так далее.